Глава пятнадцатая. Утром, выйдя из душа услышала стон с дивана. «Что, Лавров, головка Бобова?» «Принеси аспирина», — издав еще один стон, попросил Денис. «Нет, Лавров, как ты мне сказал, пить надо меньше». «Так вот, Денис, пить надо меньше». «Нестерова, тебе аспирина жалко?» «Что же еще там было?» «Ах, да, не хрен было бухать!» «Сучка!» — проговорил Лавров в попытке встать с дивана, но со стоном снова свалился на подушку. «Блядь — Блядь! Снова раздался из гостиной, вызвав мою улыбку. — Нет, ну а что? Могу же я хоть раз позлорадствовать? — Лавров, поднимай зад, иди в душ и выметайся. Мне уходить надо. — Который час? — Десять уже. Пока Денис принимал душ, я разбила четыре яйца в сковороду и нарезала бутербродов сыром и колбасой. — В тебе умер повар, — проговорил Лавров, заглядывая через мою плечо в сковороду. — Ага. Причем от голода. мне нравится Шору и завтракать домой. Денис открыл холодильник и выпил залпом бутылку холодной воды. Ты хоть помнишь, как у меня оказался? Смутно. Ясно. Что за повод был такой надраться? Неважно. Пробурчал мне в ответ, усаживаясь на стол. Я смотрю, ты сама общительная с утра. Поставив на стол яичницу и бутерброды, я пошла собираться в торговый центр. Надо купить подарок для Ники. У нее завтра день рождения. А что ей дарить, я даже не представляю. Натягивая джинсы, слышу, как Лавров разговаривает с кем-то по телефону. Собравшись, прохожу на кухню, попутно на телефоне набираю номер Ники. Абонент недоступен. Странно. Что, до своего хахаля дозвониться не можешь? Отпивая кофе, спрашивает этот гад. Ника недоступна. Не переживай, твоя Ника только домой едет с Волковым. В смысле с Волковым? В премию. Она с ним уехала из клуба. Игорь звонил только что, спрашивал, где сейчас Фролов, дабы не засветиться перед драгоносцем Дмитрием. «Лавров, я понимаю, что вы с Никой не лазите, но это уже слишком. Ника никогда бы так не поступила. Не веришь? Ну так спроси у подруги, когда звонишься, где она провела выходные, а главное с кем, ну или под кем. Все вы бляди. Главное создать правильную атмосферу, и вуаля, даже самое правильное становится жаркой шлюшкой». В этот момент я пожалела, что вчера не закрыла перед его носом дверь. Надо было спустить его с лестницы или вызвать полицию. Пусть бы просидел всю ночь в участке. «Выметайся», — говорю ему, едва сдерживая, чтобы не швырнуть в него одеждой, ну или чем-нибудь потяжелее. «Правда, глазки колят?» «Выметайся, Лавров, и забудь сюда дорогу. Я буду ждать твоих извинений, Ксюша, потому что я прав», — проговорил Денис, натягивая брюки, и еще подумаю, принять ли его Полностью одевшись, Лавров подошел ко мне, резко схватил рукой за скулы, впился жестким поцелуем в мои губы и также резко отпустил. Это за место на диване и завтрак. За ним захлопнулась дверь, а во мне поднялась буря негодования на этого козла, схватив вазу с тумбочки, швырнул ее в дверь.